Глава шестая Яна понимала, что выглядит несколько странно для пассажирки бизнес-класса. В салоне самолета сидели мужчины в дорогой обуви и костюмах с фирменными часами, молодящиеся женщины в возрасте, про которых говорят «дама после реставрации», Яна по дороге в аэропорт смогла купить только дешевый спортивный костюм марки «Адидас» красного цвета, но почему-то с четырьмя ярко-жёлтыми полосами. Выглядел он просто устрашающе. К тому же рукава и штаны были коротковаты. В спортивном костюме в сабо Цветкова выглядела просто клоунессой. Волосы не первой свежести она заплела в тугую косу. На лице красовались кровопотеки, а из багажа у нее имелся только пакет с бутылкой из «Дьюти-фри». «А почему меня так тщательно досматривают?» — спросила она у работников аэропорта. «Мы всех досматриваем», — ответила сотрудница. «У всех вон какие чемоданы, а у меня один пакет. Что смотреть?» — не унималась Цветкова. «А вы не находите? Что это-то и странно? Собрались на юг без вещей? Прямо в спортивных штанах? Пройдёмте на личный досмотр, пожалуйста, иначе я вас в самолет не пропущу». «Начинается», — всплеснула руками Яна, но ей пришлось подчиниться. «Может, я люблю путешествовать налегке?» «У меня есть деньги, я куплю себе все, что захочу», — ответила Яна, но наткнулась на стену непонимания. Взгляд сотрудницы аэропорта словно говорил. «Да что ты можешь купить там, если ты в Москве не смогла купить ничего путного?» «А если честно, я потеряла свои чемоданы на железнодорожном вокзале. Вернее, их украли. Я собиралась в поезде ехать. Я всегда путешествую только по железной дороге». «А сейчас что изменилось? Вы обиделись на железную дорогу из-за воров?» Слегка улыбнулась служащая, выявляя искру юмора. «Спешить мне надо! Ой, больно! Чего вы меня давите?» Воскликнула Яна. «У меня сломаны ребра!» «Извините, столько синяков!» «Я попала в автомобильную аварию», — пояснила Яна, когда пыталась догнать поезд. «Какое у вас рьяное желание его догнать?» Покачала головой служащая. «Но на шее у вас следы, извините, удушения». «Извиняю, так и есть. Меня душили!» Гордо тряхнула головой Яна. «Это случилось во время дорожной катастрофы?» — уточнила, совсем запутавшись, служащая аэропорта. «Зачем же? В момент аварии это неудобно. Меня душили несколько позже». «А вы у всех людей вызываете желание вас задушить?» — спросила женщина. «Только у некоторых. Вы так шутите? Я что-то не понимаю. В правилах авиаперелетов есть пункт, что люди, которых душили, не могут летать». «Нет, такого пункта нет». Задумчиво посмотрела на Яну служащая, словно не зная, к чему еще привязаться. Может, мне еще рентген пройти, чтобы вы посмотрели, что у меня внутри, предложила Цветкова. Ладно, летите. Надеюсь, без глупостей. Сейчас дебаширами на борту строго, предупредила служащая. В салоне самолета стюардесса тоже обратила внимание на Яну. С вами все в порядке? Абсолютно. А почему вы спрашиваете? Да так, можно посмотреть ваш билет? Пожалуйста. Проклятый дресскот! подумала про себя Цветкова. А в пакете у вас. «Одна бутылка, и она уже открыта! Это моя ручная кладь!» Закончила Яна. «Сильно не выпивайте!» Наклонилась к ней стюардесса, и цветково прочитала на бейджике ее имя, Татьяна. «У нас сейчас с этим строго!» «Что вы! Я совсем чуть-чуть!» Улыбнулась Яна. «В кофеёк добавлю!» «Закуски буду разносить, вам принесу пластиковую посуду!» Сказала стюардесса и удалилась, раздумывая над тем, что рейс для нее в этот раз легким не будет. В Своей напарнице она прошептала на ухо. «Настя, у меня какое-то чудо в бизнес-классе. Вся в садинах и в синяках. Ручная кладь, полиэтиленовый пакет с бутылкой». «Да, а вон смотри, какой красавец идет! С ума сойти, вот это мужчина!» Они посмотрели на высокого молодого мужчину с идеальными чертами лица, которым позавидовала бы любая фотомодель. Держался он несколько высокомерно. Идеально очерченные, чуть припухлые губы словно таили легкую усмешку, а выразительные темные глаза завораживали. Волнистые длинные волосы были стильно подстрижены и красиво лежали на плечах. В руке мужчина держал стаканчик с минеральной водой. Стюардессы даже растерялись. Посмотрев посадочный билет, они указали красавчику его место в бизнес-классе. «Приятного полёта!» полета! «Спасибо», — улыбнулся он. При ближайшем рассмотрении мужчина оказался не так молод, как могло показаться на первый взгляд. Еле заметные морщинки у глаз и мимические в области губ выдавали, что ему как минимум 30 лет, и голос у него был взрослого человека. «Господи, этому небожителю не повезло. Его место прямо с этой странной особой», прошептала Татьяна напарница. «Вот уж не повезло, так не повезло», согласилась Настя. «Как ты думаешь, кто он? Киноактер?» «Мы бы все его знали. Бизнесмен?» «Мне кажется, какой-нибудь известный адвокат», ответила Татьяна. «Я бы сама кого-нибудь убила, только чтобы меня этот красавчик потом защищал». «Девочки, работать! Чего вы прилипли к бизнес-классу?» «Помогите рассесться людям в основном салоне!» — скомандовала старшая по смене. Яна же чувствовала, как ее охватывает паника. Она мало чего боялась в жизни, но воздушные перелеты были, пожалуй, ее единственной фобией. Самолеты казались ей какими-то инопланетными чудищами, которые посланы на Землю, чтобы пугать и пытать несчастных людей. И даже когда ее подруга Ася, успокаивая, говорила ей, что люди сами и создали эти машины, чтобы облегчить свою жизнь, Яна не могла признать этот очевидный факт. Настолько был велик страх. «Не могли люди создать такой ужас! Это не люди придумали, это монстры!» Яна в самолете начинала бояться всего и сразу — высоты, шума, замкнутого пространства, а глядя в окна, наоборот, открытого. И на всех пассажиров и обслуживающий персонал она смотрела, как на зомби, и не понимала, чему люди радуются и почему в таком приподнятом настроении ожидают путешествия. Сама Цветкова в самолете ожидала только смерти. А в этот раз она еще и летела одна, ей не на ком было выместить свой страх и паранойю. «Напиться бы и отрубиться!» Только об этом и могла думать Яна. Поэтому, когда на уровне ее глаз возник пластиковый стаканчик, она выхватила его из рук стюарда, как подумала Цветкова, с радостным возгласом. «Слава богу, смилостливились! Уже тару раздают!» Она быстро открутила крышечку бутылки, налила толком не зная чего то ли виски, то ли коньяка, и выпила. «Ушла как в сухую землю», — пояснила она присевшему стюарду, видимо, в ожидании ее дальнейших просьб. Яна повернулась к нему и быстро затараторила что тоже с ней случалось в моменты сильных душевных переживаний и нервных стрессов. «Во время полета вы мне все время предлагаете еду, хорошо? Неважно что. Потом принесите мне плед, потом заберите, потом снова принесете. Главное, чтобы была какая-то движуха, чтобы я с ума не сошла». В какой-то момент Яна запнулась и погрузилась в невероятно темные и какие-то всепоглощающие глаза мужчины. Затем перевела взгляд на темные волосы, губы, костюм темно синего цвета, кожаную сумку. «Вы не стюарт», — догадалась Яна. «Я выпила вашу воду. Надеюсь, вы не хотели покончить жизнь самоубийством и не приготовили цианит? Извините». «Ничего страшного. Меня зовут Мэтью, можно просто Мэт. Он протянул ей красивую ладонь с длинными пальцами. На одном было тонкое золотое кольцо. «Яна, можно просто Ян...» «Ой, знаете, что-то мне совсем нехорошо». «Боитесь летать?» — кивнул новый знакомый. «Это не то слово. А вы?» «Нет, мне часто приходится летать, я к этому привык», — ответил Мэтью. «Как к этому можно привыкнуть?» — вздохнула Яна. «Алкоголь сейчас не поможет, вы в стрессе. Возьмите меня за руку и смотрите только в глаза, больше никуда чтобы бы ни происходило». Его голос убаюкивал и успокаивал. Яна схватилась за руку Мэтью с большим энтузиазмом, понимая, что главное, чтобы в порыве не снять его дорогущий роликс. Руки мужчины были именно такие, как она любила, сухие и тёплые, то есть полная противоположность ее рукам. Нравились ли ему ледяные, как упокойницы ладони в обильном поту, она уточнять не стала. Просто смотрела в его глаза, на чувственные губы, на нос и слушала, слушала. «Это что у нас за кружок по интересам?» Вырвал ее из этой завораживающей действительности женский голос, весьма противный и визгливый. Перед ними, сурово сдвинув подведенные брови, стояла стюардесса Татьяна. «Что будете заказывать, мясное блюдо или рыбное?» «Как?» Я наметнула взгляд на иллюминатор и вздрогнула, инстинктивно подавшись к Мэтью. «Мы уже взлетели?» «Мы уже летим! Время незаметно в компании такого красивого мужчины!» Сказала стюардесса, и было очень странно, что она не добавила в конце, кокетливо смеясь. «Ой, я это вслух сказала! а принесите нам все, я заплачу. А еще шампанского и фрукты!» Сказал Мэтью, по-прежнему сжимая руку Яны с такой силой, что ей казалось, что он еще и проверяет ей пульс. Стюардесса с кривой улыбочкой удалилась и достаточно быстро принесла заказ. «У вашей дамы есть и свой алкоголь!» Обратилась она к Мэтью, всеми фибрами души не понимая, почему самый красивый на свете мужчина, встреченный в небе, держит за руку тетку в жутком дешевом спортивном костюме и с побитым лицом а это уже не ваше дело тут же ответила яна которую не надо было несколько раз просить если кто то начинал ее подкалывать мэтью как раз разучивал с ней дыхательную гимнастику яна давно все это знала глубокий вдох и спокойный выдох на четыре счета раз вдох два три четыре выдох но почему то на нее никогда это не действовало А сейчас она слушала Мэта и была готова выполнять все что угодно. не казалось, что Мэтью просто ангел, который принял человеческий вид и сел рядом с ней. Но если есть люди-дьяволы, которые сделали этот самолет, значит, должны быть и люди-ангелы, которые помогут ей лететь в этом самолете. Он очень красиво улыбался. На щеках появлялись очень привлекательные ямочки. А глаза у этого парня были настолько живые, что, казалось, вмещают в себя все эмоции мира. Вот смотри, Яна. «Я заказал все, что может поднять выработку эндорфинов, а, следовательно, и настроение даже у такого испуганного человека, как ты. Очень помогают цитрусовые бананы. Выпьем шампанского?» «Выпьем», — мотнула головой Яна, пытаясь залезть рукой за ворот на спине и почесать лопатку. Ее обуял просто дикий зуд, но совесть не позволяла попросить Мэтью ей еще и спинку почесать. «Ты красная», — посмотрел на нее Мэтью. Яна сконфузилась. «Нет, ну это уже слишком». Даже если ты мне понравился, разве можно так напрямую говорить женщине, что она покраснела? Совесть-то есть. Небось, знаешь, какое впечатление оказываешь на женщин. Многие краснеют. Чего на этом акцентировать внимание? Даже несколько обиделась Яна, впервые в жизни радуясь небольшим воздушным ямам и турбулентности, потому что самолет несколько болтало вверх-вниз, и она могла чесаться зудящей спиной а шершавую обивку сиденья. «Я не об этом», — улыбнулся Мэтью хотя его лучистые глаза оставались встревоженными. «Ты реально багровеешь на глазах! Лицо отекает, честное слово! Яна, у тебя острый приступ аллергии!» Яна распахнула глаза. «Аллергия? На что? Я еще ничего и не съела! Паленый алкоголь подсунули!» «Постой!» Мэтью приблизился к ней и потянул за молнию на спортивной куртке. «Красная!» «Поздравляю! Ты не дальтоник!» парировала Цветкова, хотя хотела, чтобы его руки не останавливались и он расстегивал и расстегивал молнию дальше кожа красная краска от костюма она линяет а это какая то химия где ты его взяла ты раньше его носила спросил он разглядывая свои тонкие пальцы тоже окрасившиеся в красный цвет нет не носила моя одежда порвалась и осталась в морге но это длинная история а костюм я купила на рынке мне все чешется оторопе произнесла яна идем мэтью решительно поднял ее с места и поволок за собой в туалет. «Немедленно снимай его, пока у тебя анафилактический шок не случился! Китайская подделка!» Яна мгновенно послушалась, оставшись в трусиках и лифчике, слава богу, в своих, дорогих и красивых. Правда, сейчас тоже слегка окрашенных в розовый цвет. Мэтью закрыл за собой дверь и принялся осматривать Цветкову. «Точно аллергия! У тебя сыпь по всему телу! Теперь надо всю эту краску смыть!» Стюардесса Татьяна подошла к своей коллеге Анастасии и процедила сквозь зубы. «Следуй за мной!» «Куда?» «К туалету!» Они прильнули к дверце туалета. «Слушай!» «И что?» — спросила Настя. «Там бомжиха с бутылкой, этот красавец-адвокат!» — пояснила Татьяна. «Уже?» — ахнула Анастасия. «Ты послушай, послушай!» — злилась Татьяна. Настя снова приложила ухо к двери туалета пока вторая стюардеса смотрела, чтобы никто не появился в проходе. «Давай, давай, Яна, интенсивнее! Вот видишь, отходит, а я тебя сзади, давай!» «Ой, как хорошо, давай сильнее!» — просила Яна. «Не надо, будет больно!» «О, это то, что мне надо, и вот ноги тоже!» «Мне не закинуть!» «Ты облокотись на меня, я помогу, вот!» «Получилось, три-три сильнее! Ты давай со всех сторон, ногу закидывай выше!» «Господи!» — отпрянула Настя. В мою смену такое первый раз. Ну, что я тебе говорю? Маньяки просто нашли друг друга. Но как так? По ней понятно было все сразу. Но он с такой внешностью любой бы. А он эту...» Задыхалась Настя. «Мужики чувствуют, наверное, что-то. Какая порядочная пошла бы так вот сразу в туалет?» Тут в туалете раздался какой-то грохот. Стюардессы прильнули к двери. «Уже не хватает», — раздался голос Яна. «Давай из унитаза что-то выжмем». Предложил запахавшийся мужской голос. Пойдем отсюда, они извращенцы. Настя взяла напарницу за руку, и они удалились весьма озадаченные и удрученные. Но, «Ну, вроде я смыл эту краску с тебя, осмотрел Яну Мэтью. Все равно чешется, пожаловалась Яна. Так лекарство против аллергии надо принять. Постой, а как я вернусь в салон? вдруг ужаснулась Яна. В трусах и в лифчике? Я же не могу этот костюм надеть. Не можешь, покачал головой Мэтью. «Иначе точно не долетишь!» Он снял пиджак, затем белоснежную футболку и остался с голым торсом. В небольшом замкнутом пространстве стояли два полуголых человека и смотрели друг на друга. Яна не знала, красная она или бледная, но сердце ее стучало так, как давно не стучало, и виной тому был этот мужчина. А его глаза сейчас совсем не улыбались. Он протянул Яне футболку, надел пиджак на себя и застегнулся. Затем поправил волосы, отведя прядь с лица. «Надень хотя бы ее, как платье». Красноречие Мэтью тоже куда-то делось. Яна подчинилась. «Ну, мини-платье, хорошо хоть трусы закрывает», — отметила она, и они вышли из туалета, стараясь держаться непринужденно. Злосчастный спортивный костюм остался в мусорной корзине. Яна старалась не думать, заметили, что люди или нет, но парочку ухмылок и оценивающие одобряющие взгляды. «Вот молодцы, времени зря не теряют, зажгли Она все же уловила. Они сели на свои места. «Теперь можно и выпить. За знакомство!» Снова улыбнулся Мэтью, стараясь скрыть свое смущение. «Знаешь, я впервые не боюсь полета, Засмеялась Яна. «Я была занята спасением своей жизни!» «Отвлекающий момент — это важно!» Согласился Мэтью, тоже улыбаясь. Яна волей-неволей ловила себя на мысли, что все время опускает взгляд на его шею и часть груди. Мэтью выглядел безумно сексуально, словно так и было задумано. Они выпили шампанского и приступили к фруктам. Яна чувствовала себя очень странно, словно она знала Мэтью очень и очень давно. Ей было так легко и спокойно, что она могла с ним летать и летать. Мало того, Яна не хотела, чтобы этот полет закончился, ведь она его больше не увидит. Мэтью тоже о чем то размышлял. «Ты только не подумаешь, что я такой вот наглый и развязный», — вдруг произнес он. «Я и не думаю. Странно все как-то». Сразу перешли на «ты», да я фактически облапал тебя уже всю. Нет, не подумай чего. Я в тот момент, когда тебя тер, не думал ничего такого, но я сам от себя в шоке. «Успокойся», — рассмеялась Яна. «Ты мне помог». «Я просто хочу, чтобы ты знала, что обычно я так себя не веду и трудно схожусь с людьми. Даже не знаю, что на меня нашло». «По тебе было видно, что ты интеллигентный мужчина. Это все я со своим спортивным костюмом», — махнула рукой Яна. Мэтью разлил остатки шампанского, и они снова выпили. Настроение было лучше некуда. «Хорошо, летим!» — сказала Яна, вальяжно развалившись в кресле. «Ты меня радуешь!» С самой потрясающей улыбкой смотрел на нее Мэтью. «Ты смущаешь меня взглядом!» — предупредила Яна. «Тебе идет моя футболка!» — сказал он. «Спасибо!» — ответила Яна, тщетно пытаясь натянуть футболку пониже. «Я же забыл!» — хлопнул себя по лбу Мэтью и нажал кнопку вызова стюардессы. К ним подошла Татьяна с натянутой улыбкой но смотрела она только на Мэтью. Да что там смотрела? Она просто пожирала его глазами. Яна не могла не заметить, что взгляд стюардессы то и дело соскальзывает на его пиджак, под которым ничего не было. «Нам бы таблетку», — сказал Мэтью и задумался, словно вспоминая что-то. «Виагру?» — не сдержалась стюардесса, но вовремя прикусила язычок. «Нет, от аллергии». Его просьба была выполнена. «Кажется, она меня отравит», — прошептала Яна, когда стюардесса ушла не психотип не тот. Она завидует. Она думает, что в туалет мы ходили по иному поводу», — сказал Мэтью. «А мне кажется, она недоумевает, что такой, как ты, нашёл такой, как я». «Она оценила тебя по одежке, уточнил Мэтт. «А меня явно переоценила». «Она меня сглазила. Я потому и зачесалась», — поняла Яна. Они ели фрукты, время от времени соприкасаясь руками. И Яна от этих прикосновений словно била током, но она изо всех сил делала вид, что ничего не чувствует. «Да что такое со мной? Господи, я что, влюбилась? Да я же его знать не знаю. Да он намного моложе меня. А вдруг у него жена и шестеро детей? К тому же я ему, может, совсем не понравилась». «Расскажи мне о себе», — попросил Мэтью. «Я хочу знать, что с тобой случилось. Ты вся в синяках, в садинах, Тебя душили?» «Было дело», — вздохнула Яна. И ей захотелось поделиться с новым знакомым не то чтобы недавней историей, а вообще всем. Главное, чтобы самолет летел долго-долго пока с Яны не спадет это наваждение. «И ты решила догнать своего друга и этого ученого уже на месте», — понял Мэтью. «Я, если честно, в шоке от того, что меня бросили одну в больнице. На Виталия Николаевича это не похоже. Думаю, он решил, что я подлатаю раны и вернусь в Москву, раз поездка не задалась». «Что характерно, она не задалась у тебя с самого начала», — улыбался Мэтью. «Только не будем продолжать. Мы все же в Сомолёте. Я не хочу, чтобы не задалось и здесь», — хихикнула Цветкова. «Здесь мы уже тоже отметились, не переживай. Мне впервые в жизни предложили Виагру. Видимо, я выгляжу дохляком», — смеясь резюмировал Мэтью. «Нет, это я выгляжу так, что высасываю из тебя все силы», — ответила Яна. «Желаете еще что-нибудь?» — нависла над ними Татьяна. «Нам бы кофейку или шоколадку». Посмотрел на нее Мэтью, видя, что она снова пялится на его пиджак. «Но шоколад у нас только в плитках», — предупредила стюардесса. «Нам пойдет», — ответила Цветкова. «А может, еще клубники со сливками?» — предложил не Мэтью. По всей видимости, его тоже забавляла эта ситуация. «Клубники со сливками у нас, увы, нет. Этим вы порадуете себя на земле», — вздохнула Татьяна. «А вот это большой недочет. Мы напишем жалобу. Клубника со сливками обязательно должна быть на каждом борту. Особенно на тех бортах, на которых летите вы». С этими словами стюардесса удалилась. «Она определенно думает, что мы осквернили ее самолет сексуальным контактом», — улыбнулся Мэтью. И на его щеках снова появились очаровательные ямочки. «Это не ее самолет, А мне кажется, что она ревнует. Она сама с превеликим удовольствием совершила бы с тобой этот сексуальный контакт», — ответила Яна. «А вот клубникой со сливками я что-то завелась, даже захотелось». «Это мы еще организуем». «Кстати, а почему у тебя такое странное имя, Мэтью?» «У меня мама русская, а отец был наполовину поляк, наполовину француз», — пояснил Мэт. «А сколько тебе лет?» «Речь зашла обо мне?» мне 36». «Никогда бы не дала», — искренне удивилась Яна. «Знаю, что похож на студента, особенно издалека. Молодые девчонки часто зовут меня на всякие тусовки». «А вот если сейчас будет продолжение, что тебе нравятся женщины постарше, я грею тебя по голове, и мы завершим полет небольшим побоищем», — проговорила Яна, чувствуя, как ее развезло от шампанского. «Я не собирался говорить ничего такого», — заверил ее Мэтью. «Мне не нравятся женщины ни старше, ни младше». «Тебе вообще женщина не нравится? схватилась рукой за сердце Яна. «Ориентация у меня исключительно традиционная», засмеялся Мэтью. «Просто я женат и держу себя в руках», закончила за него Яна, которая успела заметить в туалете его заинтересованный взгляд. «Я не женат», поправил упавшую на лоб прядь Мэтью. «Я любил одну девушку, но она умерла, это было очень давно. А потом больше такого чувства я не испытывал, а обманывать кого-то или себя я не хочу». «Но я не монах. Это если немного о личной жизни». Весело посмотрел на нее Мэтью, хотя на его переносице пролегла морщинка, ранее Яне незнакомая. Цветкова внезапно почувствовала какую-то жгучую боль и схватила Мэтью за руку. «Извини, я не хотела. Я не знала, ты же понимаешь, ты такой...» «Спасибо», — ответил он ей. «Но из твоих уст я хотел бы услышать, какой я». «Ты как глоток кислорода», — заявила Яна и чуть не добавила умирающему пожилому человеку. «Ты невероятно лёгкий и красивый». Мэтью повернул к ней голову и снова пронзил своим невероятным взглядом. «Мне многие говорили, что я красив. Но я вовсе не легкий человек. Я очень быстро ставлю заслон и до меня не достучаться, если я не захочу». «Я этого не почувствовала», — честно сказала Яна. «Наверное, забыл щит дома или не захотел в этот раз ставить заслон», — ответил ей Мэтью. «Скорее не успел», — предположила Цветкова. «Я бы так не сказал», — рассмеялся он. «Яна, ты меня, если честно, смущаешь. Я нахожусь в полном смятении чувств». «И ты тоже?» — удивилась Яна. «Если честно, то да. Женщин было много и всегда так, по накатанной схеме. А сейчас я, 36-летний мужчина, смотрю на тебя и не знаю, что ответить». Яна посмотрела в иллюминатор, снова вцепившись в руку Мэтью, холодеющей ладонью. Впервые в жизни ей было не так страшно смотреть в небо с облаками, как в эти темные, безумно красивые и всепоглощающие глаза, уж не говоря о других частях тела. «Я хочу, чтобы самолет упал», — спокойно и буднично сказала Яна. «Но только чтобы люди не погибли, а только я». «Почему?» — приблизился к ней Мэтью. «Потому что скоро мы приземлимся и расстанемся, и я, я не знаю, как мне дальше существовать. Лучше погибнуть сейчас. Я впервые в жизни готова пойти с тобой куда угодно, хоть в кабинку туалета». На глаза Яны навернулись слезы. Мэтью внимательно посмотрел на нее. «А я впервые этим не воспользуюсь, хотя очень хочу. Давай просто обнимемся и посидим вместе. Сейчас будет посадка, и мы поймаем от нее кайф». «Я сошла с ума. Я даже не о том, что собралась ловить кайф от посадки самолета, а о том, что сказала». «Яна, замолчи. Тебя часто хотят?» «Так откровенно?» Оторопела Яна, понимая, что в старости, похоже, дождалась своего звездного часа. «Нет». «А я тебя хочу и не знаю, что со мной». «Я знаю». Ты видел меня фактически голый и прикасался ко мне, когда смывал краску. От этого может показаться что угодно», — ответила Яна. «Нет, это желание возникло не в руках. Ой, извини, я имел в виду сердце». «Пристегните ремни, самолет заходит на посадку», — прервал их дежурный голос стюардессы. Яна отвернулась от Мэтью и стала смотреть на линию горизонта, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Вот и все. Господи, со мной никогда в жизни не случалось такого наваждения». Даже когда увидела Карла, мужчину, из-за которого разрушился мой брак, которого любила и люблю, я такого не испытывала. Это, наверное, на нервной почве из-за полета. Страсть на вождение. Сейчас мы сядем и разойдемся по своим делам. И все закончится. Я хочу, чтобы это все закончилось. Я провожу, сказал ей Мэтью, когда разрешили высадку из самолета. Нет, категорично заявила Яна. Наш волшебный полет закончился. Надо ступать на грешную землю и жить, как жили. «А это притяжение?» — спросил Мэтью. «Какое притяжение? Просто на нас в воздухе плохо влияли силы гравитации. Нет никакого притяжения». «Я не согласен. Я провожу», — следовал Мэтью за ней по пятам. Проходя мимо стюардес, которые всем желали счастья и удачного дня, я на опять всей своей воспаленной кожей почувствовала неприятные взгляды стюардес. «А почему вы мне не желаете счастья?» — спросила она у них, не выдержав. «А вам его не хватает? Ну что ж, счастье вам!» Сквозь зубы ответила Анастасия. «Не завидуйте, девочки, просто природное обаяние!» Икнула Яна шампанским. «Извините!» Мэтью двигался за ней. Яна поняла, что единственный способ избавиться от него — сбежать. Улучив момент, когда он пошел получать багаж, она рванула из здания аэропорта и оказалась в незнакомом городе совершенно одна с пакетом с недопитой бутылкой и в чужой мужской футболке, пропахшей дорогим парфюмом. «Что за черт? «Как я избавлюсь от мыслей о Мэтью, если я окружена его запахом?» «Сколько просишь? Эй, Мальвина, сколько берешь в час?» Яна, очнувшись, увидела, что рядом остановилась машина, из которой высунулась наглая морда. «Что? Слышь, проезжай мимо!» «А ты чего хамишь, Мальвина? Кто тебя учил так разговаривать с ребятами?» Выглянул из машины второй мордоворот. «У тебя что, рабочий день закончился? Давай все таки прокатимся!» «Никуда я не поеду!» — отвернулась Яна, думая, куда ей податься. «Для начала ей надо было где-то снять деньги, чтобы появилась наличность. Тогда можно будет взять такси и доехать до железнодорожного вокзала». Хлопнула дверца машины, и в следующий момент Яна ощутила на себе потные руки. «Залезай в машину, шалава! Чего ты дергаешься? Сейчас мы с тобой загуляем. А будешь сопротивляться, так личика попортим». «Отпусти! Не смей!» Сопротивлялась Яна, но абсолютно ничего не могла сделать. Двое мужчин были сильнее ее. «Ребятки, по-моему, девушка не хочет с вами ехать». Раздался знакомый я не голос. Она сдунула прядь волос с лица и увидела запыхавшегося Мэтью. Он явно обижал аэропорт не один раз в ее поисках. Грудь вздымалась в разрезе дорогого пиджака. На плече висела сумка. Он держал ручку большого кожаного чемодана на колесах. Мужики смирили его оценивающими взглядами. Понятно, что перед ними столичный гусь. Все вещи на парне были фирменные, начиная от обуви и заканчивая чемоданом. «А ты что за фрейрок? Тебе чего надо? девок на всех хватит, а это наша!» Ответил ему один, с татуировкой на руке. Второй мужик в кепке продолжал заламывать Яне руки. «Я сказал, отпустите ее, она со мной!» твердо сказал Мэтью. Лицо его было сосредоточенным и злым, а глаза потемнели еще больше. «А ты что, её дружок, что ли?» Пошел на него мужик с татуировкой. «А не хочешь, я тебе фейс попорчу!» И в его руках мелькнуло лезвие выкидного ножа. «Ну что, потолкуем?» «Порезать тебя, красавчик!» «Попробуй», — мрачно ответил Мэтью и скинул сумку с плеча. «Мэтт, не надо! Помогите, на помощь!» — закричала Яна. Мужик вальяжно пошел на Мэтью, поигрывая ножом. Но Мэтью резким движением бросил под ноги нападавшему чемодан, а когда татуированный упал, свесился над ним, двинул ему в челюсть и выбил нож из рук. «Извини, друг, но я подготовлен. Часто с такой мразью приходится встречаться». Мэтью поднял нож с земли, и испепеляющим взглядом ожог второго мужика, удерживающего Яну. Тот молча отпустил Цветкову и бросился к товарищу, помогая ему подняться и запихивая его в машину. «Поехали!» «Да я его!» «Успокойся, брат, он конченый псих!» Машина взревела и умчалась. Мэтью подошел к Яне. «Тебя даже на минуту нельзя оставить одну. Неужели ты думала, что я тебя не найду? Зачем сбегать? Ведешь себя как ребенок». «На тебе кровь!» Посмотрела Яна ему на грудь. Это не моя. Зачем ты меня искал? Нет, конечно, спасибо, что нашел и вовремя. Во-первых, я не дослушал историю про Виталия Николаевича, а во-вторых, я меркантилен, а ты в моей футболке. Серьезно сказал Мэтью, но в его глазах заплясали веселые чертики. Не убегай от меня, от себя все равно не убежишь. Немного на себя берешь. Подняла на него глаза Цветкова, и ее снова затянуло в эту бездну: Я всегда много на себя беру, так уж устроен. Яна присела на бордюр. Чувствовала она себя отвратительно. Рядом с ней был самый потрясающий мужчина на свете. А она снова выглядела, как вся в садинах и в грязи, со спутанными волосами и в дорогой футболке с чужого плеча. Матью подошел к ней, достал из пакета початую бутылку то ли коньяка, то ли виски, и, присев на корточке, принялся протирать спиртным ноги цветковой, ненавязчиво массируя колени и икры. «Для дезинфекции», — пояснил он. А Яна поймала себя на мысли. Этот мужчина, о котором она не знала ровным счетом ничего, делал с ней такие вещи, что она была готова отдаться ему в любую минуту, только бы он захотел. «Ты спрашивала о моем друге следователя. Так вот, я уверена, он рванул на юг, к человеку, которого должен был охранять». И Яна рассказала все, что знала, о гениальном виноделе и его заслугах. «Я должна была изображать его жену, но меня ограбили, и я осталась на вокзале, а Виталий не захотел меня бросать». Поезд ушёл, мы пустились в погоню. Дальше я тебе рассказывала. Яна вздохнула. «Какие же у тебя нежные руки! Как ты приятно массажируешь! Я словно в раю!» «Мне очень приятно это делать», — улыбнулся Мэтью. «Как ты этого здоровяка завалил вместе с ножом! Я, честно говоря, испугалась за тебя». «А вот я редко чего боюсь», — отвел глаза Мэтью. «И уж, конечно, всегда смогу защитить тебя, не переживай». «Ты очень красивый», — тихо сказала Яна. Мне все это говорят. Все и всегда. Тебе это не нравится? Да как-то все равно. Мне-то от этого что? Красота не делает человека умнее или счастливее. В студенческие годы, когда меня заваливали приглашениями поработать моделью, я на это шел, потому что нужно было платить за учебу. А когда встал на ноги, конечно, ушел из модельного бизнеса. Хотя приглашения получают до сих пор. А девушки? Они же, наверное, прохода тебе не дают? Спросила Яна. Ты меня в этом обвиняешь? «Нет», — смутилась она. «А говоришь таким тоном, словно обвиняешь. Яна, если девушки и женщины все время обращают на меня внимание, это их проблема. Я никогда не пользовался и не собираюсь пользоваться своей внешностью. По натуре я не бабник». «А чего ты ищешь в женщинах?» «Похоже, того же, что ты в мужчинах. Чтобы смотреть в глаза и не хотеть оторвать взгляд, чтобы держать за руку и чувствовать тепло. Чтобы твоя женщина была яркой, неординарной и единственной на свете». «Так, всё». Яна отдернула ногу. «Нам пора идти». «Встречать поезд? Твоего муженька?» «Я его даже не видела». «С удовольствием», Мэтью поднялся. «А мне понравилось, что ты сказала». Он на секунду замолчал. «Что именно?» «Ты сказала, нам пора. Наконец-таки ты не пытаешься от меня отделаться», пояснил Мэтью. «А по дороге заедем в магазин и купим тебе самую лучшую одежду». «Мы не успеем. Сначала поезд, потом одежда», ответила Яна. «Поймаем такси?» «Я предложил бы взять на прокат хороший автомобиль, если тут такое возможно. Но сейчас на это нет времени, тогда остается такси. Кстати, позвони своему другу». Мэтью протянул ей свой сотовый телефон. Яна быстро набрала номер Виталия Николаевича. «Не отвечает. Чёрт, да что же случилось?» «Ты же говорила, что вы попали в аварию?» — спросил Мэтью. «Ну да». «Но если у тебя повредился телефон, возможно, и у твоего Виталия тоже. Почему нет? Не надо сразу думать о плохом». «Спасибо, я так и поступлю. Ты так щедро полил мне ноги алкоголем. Давай я тоже вытру кровь с груди». «Не надо. Боюсь, я настроюсь не на ту волну. Не думай, Яна, что ты одна растерялась в своих чувствах. Испытываешь влечение и не знаешь, что делать. Я тоже человек, и мои чувства, возможно, даже сильнее». Матью вышел к дороге и стал голосовать. Яна с удивлением смотрела ему в спину и думала, как он смог догадаться, что она испытывает. Да еще так четко выразить это словами. Яна покраснела. «Неужели так явно, что я схожу от него с ума? Хотя такое не скрыть. А ведь всегда говорили, что я неплохая актриса. А тут я разом растеряла все свои способности». Мэтью остановил машину. «Яна, поехали!» — подхватил Мэтью свой чемодан. «Нам на железнодорожный вокзал», — сказал он водителю. «Вы странно выглядите. То ли раздеты, то ли одеты», — покосился на них водитель. «Едете с вокзала на вокзал». «Сильно спешим», — пояснила Яна. А что это на вас, молодой человек? Кровь? А вы будете нас вести или рассматривать? вопросом на вопрос ответил Мэтью. Водитель быстро домчал их до железнодорожного вокзала. Яна посмотрела на часы. Столько всего произошло, а поезд прибудет только через 20 минут. Я обогнала его. Но зато в каком виде. Ты себя не жалела, согласился Мэтью. Пока у нас есть время, надо хотя бы переодеться. Мэтью склонился над чемоданом и вытащил две рубашки. Пола, ярко-изумрудного цвета, и белую хлопковую. Белую он протянул Яне. «Накинь поверх футболки, все таки Сам же быстро снял пиджак и надел рубашку Пола. Пиджак же запихнул в чемодан. «Судьба, что ли, мне ходить все время в мужском? Ну как, идет? спросила Яна. «Главное, что видны твои стройные ножки». Оценил ее внешний вид Мэтью, скользнув по Яне взглядом. «Так обычно ходит девушка по утрам в квартире своего парня после ночи любви», — отметила Цветкова. «Это да!» — засмеялся Мэтью. «Но эту рубашку больше никому не давай, она только моя!» «Обещаю!» — кивнул Мэтью. «Ну что, идем на перрон? Кстати, а что ты будешь делать, встретив этого человека?» «Я не знаю. У меня чувство повышенной ответственности. Я пообещала Виталию Николаевичу и сдержу это обещание. К тому же из-за меня этот Иван Сергеевич лишился телохранителя, на которого рассчитывал. И потом, вдруг через него я смогу найти майора». «Ну, по крайней мере, теперь понятна мотивация. Смотри, состав едет». Они подошли к нужному вагону. Проводница открыла дверь, и на перрон повалили люди с чемоданами, сумками и тележками. Матью посмотрел на Цветкову и шепнул ей на ухо. «Прикольно, что ты жена знаменитого винодела». «Намекаешь на мой не совсем товарный внешний вид?» покосилась на него Яна. «Так это до первого же бутика, и я буду в полном порядке». «Не думаю, что здесь много бутиков». «Ладно, не сыпь мне соль на сахар или как там поется? «А он, наверное, такой сварливый, противный, этот винодел. А тут его еще и кинули, ты и твой майор». Продолжил подначивать ее Мэтью. «Яна, господи, что ты тут делаешь?» Раздался за ее спиной голос. Она даже вздрогнула. «Виталий, я делаю здесь то же, что и ты. Как говорится, место встречи изменить нельзя. Значит, ты тоже добрался до поезда?» «Какое еще место встречи? При чем тут это?» Я был уверен, что ты вернулась в Москву и залечиваешь раны. Кстати, извини за эту идиотскую поездку. Я искал тебя в больнице, но мне сказали, что ты ушла. И я подумала, что ты уехала домой», — сбивчиво говорил Виталий Николаевич. Лицо его было уставшим, костюм помятым, а волосы всклокоченными. Впрочем, он всегда так выглядел. Оглядев Яну с головы до ног, Лебедев поинтересовался. «А почему ты в таком виде? Что это за рубашка? И зачем ты покрасила волосы в такой цвет?» И впервые за весь разговор Виталий Николаевич посмотрел на молодого мужчину, стоящего рядом. И в лице следователя что-то изменилось. «В смысле покрасила? Виталий, я всю жизнь блондинка, ты чего?» Не поняла Цветкова. «Я забыл тебе сказать, что термоядерная краска от твоего спортивного костюма, видимо, въелась и в твои волосы, и они теперь розовые». Наклонился к ней Мэтью, обволакивая приятным парфюмом. «Но ты не расстраивайся, отмоется, может быть» я насудорожно размотала пучок на затылке и посмотрела на розовые, неравномерно окрашенные концы. «Чёрт!» «Я что-то пропустил? Красный костюм?» спросил следователь. «Познакомьтесь, это Виталий Николаевич, мой давнишний друг. А это Мэтью, мой нынешний друг. Нет, что же мне делать с волосами? Надо срочно помыть голову. А я еще думаю, почему эти двое, что меня за проститутку приняли, все Мальвиной называли? Мальвина, Мальвина, а оно вон что оказывается!» Только я не голубая, а розовая. Ты опять куда-то влипла, уловил главной из ее речи Виталий Николаевич. Мэтью мне помог, ответила Цветкова, по-прежнему увлеченно разглядывая волосы. Как всегда. Погоня, приключения, нападение и чудесное спасение. И красивый мужчина с необычным именем рядом, констатировал Виталий Николаевич. Ты так это говоришь, словно я специально все организовывала. Не совсем поняла его раздражение Яна. «Вы не забыли, что собрались здесь для того, чтобы кое-кого встретить?» Встрял в их диалог Мэтью. «Ты же знаешь, как выглядит этот Иван», обратилась Яна к Виталию Николаевичу. «Он не выходил?» «Нет. Сам уже волнуюсь. Пойдем посмотрим третье купе». «Мужчина, вы куда собрались? Здесь высадка, а не посадка. Встречающим в вагон нельзя!» Преградила им путь прободница с коротко стриженными волосами ярко-оранжевого цвета. «Сестра по несчастью», — подумала Яна, глядя на ее прическу. «Мы вообще-то пассажиры этого купе!» Виталий Николаевич протянул проводнице билеты. «Что-то я вас не видела на протяжении всей поездки!» Хитро прищурилась та и принялась рассматривать билеты. Но чем дольше она смотрела, тем сильнее у нее вытягивалось лицо. «Действительно, билеты. Подделка, что ли?» «Так, женщина, мне еще вам, может быть, и удостоверение следователя показать? Нам надо пройти в наше купе!» Лебедев отодвинул проводницу в сторону и решительно вошел в вагон. Яна последовала за ним а Мэтью за Яной, бросив свой чемодан на перроне. Виталий Николаевич широким жестом распахнул дверь купе и окаменел. Яна, подогреваемая большим интересом, заглянула ему через плечо и тоже превратилась в изваяние. В купе находился один единственный пассажир, крупный мужчина в черном костюме. Он лежал на нижней полке, вытянувшись в струнку и сложив руки на груди. К противоположной полке был представлен большой траурный венок. В общем, зрелище не для слабонервных. «Не успели», — прошептала Яна. «А вам не говорили, что вы труп должны будете сопровождать?» — спросил Мэтью. «Какой труп? Иван?» — кинулся к мужчине Виталий Николаевич, признав в нем известного винодела. Только сейчас в нос Яны ударил крепкий запах перегара. «Что там?» — протиснулась мимо них проводница и ахнула. «Ну, я так и знала, что этим дело и кончится. А я ведь его предупреждала. А еще интеллигентный человек». «Он живой», — потрогал ученого Виталий Николаевич. «Конечно, живой. А чего ему будет-то?» — не поняла проводница. «А что за антураж такой похоронный?» — спросил Мэтью. «Так в соседнем купе люди ехали на похороны, пили всю дорогу. Места им было, видите ли, мало. А тут узнали, что в третьем купе мужчина едет один. Вот и свалили сюда венки, а вашего приятеля взяли в компанию, чтобы не скучал. И напоили ясен перец. А венок забыли, наверное», — пояснила проводница. «Так что очень хорошо, что вы его встречаете». «Давайте забирайте вашего знакомого, а то мы скоро в депо поедем». «Иван Сергеевич, Иван!» — теребил винодело Виталий Николаевич. «А, что? Выпьем за Бориса Владимировича? Хороший был человек!» Придя в себя, сообщил Капустин и снова отрубился. «Такой здоровый! Как его поднять-то?» — спросил Виталий Николаевич. «Поднять не проблема, а вот как тащить?» — ответил Мэтью и испарился со словами. «У меня идея» хорошо что большинство пассажиров уже сошли с поезда и не стали свидетелями странной картины по перрону везли большую тележку на которой вместо чемоданов лежал крупный мужчина фактически в бессознательном состоянии перед этим проводница вынесла из купе траурный венок и положила его виноделу на грудь да не надо оставьте себе сказал виталий николаевич не задумываясь над тем как двусмысленно прозвучала его фраза а мне он зачем плохая примета так что забирайте ответила проводница Насильщик, глядя на свою поклажу, в недоумении чесал затылок. «Везите на стоянку такси!» Вывел его из задумчивости Мэтью. Спокойником не повезу!» Очень спокойно заявил таксист, покручивая на пальцы ключи от автомобиля. «Он не покойник, он просто мертвецкий пьян!» Пояснил Виталий Николаевич. «А венок вы ему заранее прикупили?» Усмехнулся таксист. «Венок не наш, выкинем по дороге!» «Ну что же, идите к машине, а веночек можете оставить!» я его своей тёщеньке подарю мэтью с виталием николаевичем пришлось потрудиться чтобы погрузить бесчувственное тело ученого в машину и подпереть его с двух сторон яна обрадовалась что ей не придется сидеть рядом с этим человеком дурно пахнущим алкоголем и немытостью она как белый человек села рядом с водителем и назвала адрес о отель лучший на побережье чего же вас таких дорогих гостей не встретили мы сами доберемся ответил виталий николаевич который, если честно, уже с трудом верил, что они когда-нибудь доберутся до пункта назначения. Яна обернулась и во все глаза посмотрела на Мэтью. «Мне показалось, селе или... а где твой чемодан?» «Я думал, не заметишь», — несколько смутился Мэтью. «Где он? Только не говори». «Да пока я бегал, его увели», — ответил Мэтью. «Украли все твои вещи?» — ахнула Яна. «Все? Ну, кроме денег, документов и кредитных карточек», — вздохнул Мэтью. «Ну вы, ребята, стоите друг друга», — ухмыльнулся Виталий Николаевич. «Одна подарила свои вещи в Москве, второй — в Новороссийске. На вокзалах кражи — обычное дело, рот разевать не надо», — подвел итог таксист. «Уж что-то, а вещи свои надо беречь и без присмотра не оставлять». «А чего ты сразу не сказал?» — спросила Яна у Мэтью. «Это ничего бы уже не изменило, да и черт с ними с тряпками». «Ой, как мне это знакомо, как знакомо!» Продолжал чему-то радоваться следователь. «Так это мы остались только в том, что на нас надето?» Мэтью улыбнулся и развел руками. «Вот что значит со мной связаться. Вошел в самолет как человек, а вышел как фрик под недоуменные, осуждающие взгляды. Потом еще ввязался в драку, теперь лишился вещей. Мое невезение, похоже, заразное». «Если хотите, чтобы у вас все наладилось, бегите от Яна, как от огня», обратился к Мэтью Виталий Николаевич. «Не дождетесь», — ответил тот у меня почему-то уши закладывает», — поморщилась Яна. «Так едем через перевал, высота приличная. Горное местечко вы облюбовали для отдыха», — сказал таксист. «А море?» — спросила Яна. «Далековато», — ответил водитель. «Мы не совсем на отдых, не забыла?» — напомнил майор, и тут машина резко вильнула в сторону и подпрыгнула на кочке. Внезапно Иван Сергеевич очнулся, открыл глаза и сказал. «Каждый человек приходит в этот мир в одиночестве и умирает также в одиночестве». И снова провалился в беспамятство. «Какая глубокая мысль!» — согласился Мэтью. Веселый человек, видимо. Всю ночь пить с чужими людьми». «А вы вообще не пьете? спросил у него Виталий Николаевич, отталкивая от себя бесчувственное тело ученого, чтобы он больше валился в сторону Мэтью. «Могу выпить в хорошей компании. Кто же откажется от приличного вина? А в самолете, например, мы с Яной пили шампанское». — ответил Мэтью и подтолкнул винодела в сторону следователя. И Яна прекрасно перенесла перелет Удивительно. «Прекратите! ведете себя, как в детском саду, и хватит туда-сюда толкать человека!» «Вот-вот! Его еще стошнит!» — поддержал Яну таксист, беспокоящийся о своей машине. «Да я что, я ничего. У меня просто вопрос!» Каким-то неприятным голосом произнес Виталий Николаевич, обращаясь к Мэтью. Вот мы с Яной и виноделом едем в дорогое курортное место по приглашению. Нас там ждут. Для нас забронирована лучшая гостиница в городе. А вот куда едете вы и на что рассчитываете? Неужели встреча в самолете могла так круто изменить вашу жизнь? Во-первых, встреча с такой женщиной, как Яна, вполне может изменить жизнь любого. А во-вторых, может, я изначально планировал ехать в это место. Они из-за вас такие? Спросил таксист у Яны. Надеюсь, что нет, ответила та. Вот и отель. Остановил он. Цветкова вышла из машины и осмотрелась. По крайней мере, внешний вид ей очень даже понравился. Отель стоял на возвышенности и занимал приличную территорию. Двухэтажное здание, выкрашенное в белый цвет, окружала ажурная решетка. Многочисленные дорожки для прогулок украшали клумбы и причудливые фонтаны. Через дорогу от отеля начиналась набережная с магазинчиками, кафе и развлекательными заведениями. «Прямо мини-Швейцария!» отметил Виталий Николаевич, вытаскивая с помощью Мэтью Ивана Сергеевича из машины. «Надеюсь, и сервис будет хоть отдаленно напоминать Швейцарию», отозвался Мэтью, озираясь по сторонам, видимо, в ожидании помощи от сотрудников отеля. Но вокруг была тишь да гладь. Они вошли в ворота, увитые плющом, и присвистнули. При ближайшем рассмотрении оказалось, что отель находится на приличной высоте. К нему вели две каскадные лестницы с красивыми мраморными перилами. Выдержанными в одном стиле создания. Яна, находясь на легке, имела возможность осмотреться. А вот Мэтью с Виталием Николаевичем было не до осмотров местных красот. Ну, просто боров! негодовал майор. Что ж он никак в себя не придет, хоть бы ногами немного шевелил. Это надо было так насосаться. С него и с Мэтью сошло сто потов, пока они дотащили ученого наверх в холл отеля, и бросили на диван в стиле Прованс. В холле было заметно прохладнее, чем на улице. Скучающая на ресепшен девушка подняла на вошедших глаза с длинными наклеенными ресницами и сразу же сконцентрировалась на Мэтью. «Что за безобразие!» — накинулся на нее Виталий Николаевич. «Мы постояльцы, приехали в дорогой, как вы заявляете, четырехзвездочный отель, а нам никто не помогает донести вещи. А вы, между прочим, находитесь на горе, и фуникулера у вас нет». «Извините, я здесь одна», — ответила администраторша, осматривая холл в поисках вещей но не видя ни одного чемодана. «Очень плохо! Так, ладно, мы на заселение!» — постучал рукой по стойке Виталий Николаевич, словно этим мог ускорить процесс. «Извините, у нас проходит крупная международная встреча виноделов. Приехали и иностранные гости, и местное руководство, и представители из Москвы!» Тихим голосом сообщила девушка, словно ее кто-то мог услышать. «Да вы что!» — притворно удивился Виталий Николаевич, которого Яна просто не узнавала. Нет, конечно, хорошим его характер трудно было назвать. Майор все время был чем-то недоволен и постоянно бурчал. Но сейчас он просто побил свой рекорд. «И что же вы нам хотите сообщить?» «Мы ждем известного ученого со свитой, поэтому все номера заняты», сказала администраторша. «А ученый уже прибыл. Вот он». И майор указал на лежащего на диване Ивана Сергеевича Капустина. «А мы с девушкой его свита. Вот только молодой человек не с нами. Ему придется искать другое жилье». У меня забронирован номер в этом отеле. Я сделал это заранее, потому что выяснил, что это лучший отель в этом местечке», — ответил Мэтью и протянул администраторше свою кредитную карту. Девушка защелкала по клавиатуре, глядя на экран. «Да, у всех бронь. Студия для ученого, двухместный для его людей и люкс для господина Мэтью Радоновича». «Люкс?» — хмыкнул Виталий Николаевич. «А почему не президентский?» «У нас нет президентского номера. Номер люкс лучший в отеле», — ответил администратор. «Двухместный номер?» — переспросила Яна, до этого молчавшая. «Виталий, это что же получается? Мы будем жить вместе?» Я на такое не подписывалась. Почему ты меня не предупредил?» «Я сам не знал», — смутился Виталий Николаевич. «Да и не интересовался этим вопросом». «А вы хитрый жук, товарищ», — прищурился Мэтью. «Как можно приглашать девушку в поездку, не согласовав место проживания?» «А кто вы такой, чтобы меня учить?» — ответил Виталий Николаевич. «Прекратите вы!» — крикнула Цветкова. «Я вижу только один выход из этой ситуации. Яна заселяется в номер студию, ну а я с этим виноделом в двухместный номер», — буркнул пристыженный следователь. «А ученый будет не против?» Администраторша скосила глаза в сторону храпящего Капустина. «Студия забронирована для него, а нашему отелю неприятности не нужны». «Я с ним договорюсь», — кивнул Виталий. «Правильное решение», — подал голос Мэтью и обратился к Яне. «И если что, мой люкс тоже в твоем распоряжении. Там, судя по интернету, три комнаты». «Совершенно верно», — тут же подтвердила администраторша. Разберемся без богатеньких», — ответил Виталий Николаевич. «Прекрасно. Пока». Попрощался с майором Мэтью, взял ключи от номера и пошел к лестнице. «Постойте, а как же этот?» — кивнул на ученого Виталий Николаевич. «А это не моя проблема», — ответил красавчик. «Точно», — поддержала его Яна и поспешила за Мэтью. «Можно люкс посмотреть?» «Яна, ты куда? А как же я?» — растерялся следователь. «Ты его охранять должен? Вот и охраняй! И нечего было злобствовать!» — показала ему язык Цветкова. Она догнала Мэтью, который с легкой улыбкой уже открывал люкс. «Дашь номер посмотреть?» «Чего спрашиваешь?» «Конечно, заходи!» Он пропустил даму вперед. Как ни странно, но в номере пахло затхлостью и навязчивым цветочным ароматизатором. Небольшой кабинет, гостиная и спальня были заставлены мебелью и поражали обилием ковров и настенных гобеленов, многослойных штор, скатертей и салфеток. Именно из-за этого и было трудно дышать. Мэтью сразу же подошел к балконной двери и открыл ее настежь. На барной стойке стояла бутылка шампанского. Видимо, комплимент от отеля. Яна даже смотреть на него не могла. Ее мутило еще с самолета. «После душа поедем в магазин», — сказал Мэтью. Зачем? удивилась Яна. «Чтобы купить одежду, а то нам и переодеться не что», — пояснил он. «Ах да, я как-то забыла об этом». «Тебя проводить до твоего номера?» — спросил Мэтью. «Сама дорогу найду. Интересно, как там бедный Виталий с этим горе-виноделом?» «Сам виноват», — засмеялся Мэтью. «Хотя я его понимаю». Он, прищурившись, окинул взглядом стройную фигурку Яна. «Я бы тоже приревновал». «Между нами ничего не было», — поспешила заверить Яна. Мы с ним просто друзья. Между прочим, Виталий Николаевич — очень хороший друг. Верю. Но я вижу, как он на тебя смотрит, как человек, у которого отбирают последнюю надежду. Давай не будем об этом. Кстати, я давно хотела спросить, но как-то все не до того было. О чем именно? Поинтересовался Мэтью. А ты сюда приехал по каким делам? Я и не догадывалась, что мы летим в одно место. А, -а, -а я поняла. Вы тоже на встречу виноделов? Вы бизнесмен? Подмигнула ему Яна. Чего это ты ни с того ни с сего перешла на «вы»?» Тонкая бровь Мэтью удивленно поползла вверх. «Я подавил тебя значимостью номера?» «Так себе люкс, если честно». В комнату проник солнечный луч и заиграл бликами в его волосах. Яна была готова любоваться этой картиной бесконечно долго. «Я здесь по работе, и к встрече виноделов это не имеет никакого отношения. Толк в хорошем вине я знаю, но исключительно как потребитель». Он покосился на бутылку. «Это, кстати, неплохой экземпляр местного завода шампанских вин. Я положу его в холодильник мини-бара, и попозже мы его обязательно выпьем». «Договорились», — кивнула Яна. «Я к себе». «Я зайду за тобой через час и поедем в магазин», — крикнул ей вслед Мэтью. Довольная Яна чуть ли не в припрыжку понеслась в номер студию, который изначально предназначался для гениального винодела Капустина.